Глава 46. Тогда в чем истинная причина? Почему ты предлагаешь мне помощь, Артур? Этот вопрос, этот логичный и на самом-то деле очень верный вопрос, вывел его из себя. Артур смотрел на Варвару, отчаянно стремясь не выдавать себя с головой. Она всегда была тонкой, чувствующим человеком. Может, и не всегда сама отдавала отчет себе в том, что легко подхватывала и могла прочитать чужое состояние или настроение, но он не раз это за ней замечал. Просто предпочитал не заострять на этом внимание, потому что порой его такая прозорливость пугала. Вот и сейчас, какие подозрения закрались ей в душу! Он не стал дожидаться, пока бывшая жена начнет строить теории — потому что ее выводы могли зайти слишком уж далеко, на территорию, на которой он по-прежнему, как и годы назад, чувствовал себя уязвимо. Артур Барханов не умел проявлять свои чувства, особенно если чувства эти в будущем могли сыграть против него самого, поэтому лучшим вариантом выбрал «Тактическое отступление». Бросив последний взгляд на озадаченное лицо бывшей жены, на которую уже вернулся здоровый румянец, он поднялся из кресла и перед уходом сухо её проинформировал. «Даю тебе время до завтра. Думай, не буду мешать». Варвара не стала за него цепляться и уговаривать остаться, чтобы завершить разговор. Она у него не из тех, кто позволил бы себе унижаться. Это всегда его в ней восхищало, но признаться в этом он мог только себе и только мысленно до сих пор. Артур заглянул на кухню и распорядился об ужине. В планах было убить весь оставшийся день и вечер на разбор важной корреспонденции, изучение кое-каких важных бумаг, пересланных ему сегодня из главного офиса, и прочую рабочую суету, но приступить к делам он не успел. Стоило переступить порог рабочего кабинета, как с контрольно-пропускного доложили. «Артур Анатольевич, к вам, Анна Евгеньевна!» Он запрокинул голову, устремил взгляд в потолок и медленно выдохнул. Невесело усмехнулся. Этого следовало ожидать. Даже странно, что мать не примчалась к нему сразу же после разговора с Ириной. У нее просто нюх был на любое скандальное происшествие, случавшееся в его жизни. Хотя он был почти на сто процентов уверен, что таким невероятно острым нюхом она была обязана кому-то из его домашней прислуги, докладывавшей матери обо всем, что случается в этих стенах. Когда-нибудь у него все-таки дойдут руки до необходимой ревизии, и кто-нибудь вылетит из его штата с волчьим билетом. Жестко. Быть может. Но некоторых можно исцелить от непрофессионального поведения только так». «Артур, я только узнала». Спустя четверть часа мать стояла на пороге его кабинета, сложив руки едва ли не в молитвенном жесте. Поэтичный образ, что и говорит «Что именно?» Она жестом, выдававшим явную неуверенность, заправила за ухо серебристую прядь. <кхм> «О том, что стряслось с Варварой и... и с Ириной?» «Узнала». С нескрываемой иронией приподняла она одну бровь. «Откуда узнала, мам? Из газет?» но ну, разве это сейчас важно?» «Представь себе!» «Я уже не первый раз пытаюсь понять, кто из моей прислуги сливает тебе информацию. Хочу узнать этого героя в лицо, уволить и передать тебе право приютить потерпевшего». «Раз этот человек настолько тебе предан, то, что он делает, в моём штате ума не приложу». «Артур, не пытайся избежать разговора. Я не вижу необходимости вообще его затевать». На её лице отобразилось безграничное изумление. «То есть, это ещё почему?» Он не ожидал, что ответит именно так, но слова сами рвались с языка. «Потому что, Варвару, ты всегда недолюблен, а в Ирине души не чаешь «Чёрт знает, почему твои приоритеты разделились именно так, но имеем, что имеем!» Мать нахмурилась. «Сынок, ты несправедлив. Разве? Очевидно, память тебе слегка изменяет. Ты сегодня как-то не в меру вспыльчив», — поджала губы она. «Это из-за ссоры с Ириной?» «Ссоры?» — хмыкнул он, а хотел рассмеяться. Но совсем не от того, что ему вдруг сделалось смешно. «Твой информатор верно тебя проинформировал?» Мать не стала реагировать на его выпад. «Артур, это очень серьёзное обвинение. Я уверена, здесь какая-то ошибка». «Нет здесь никакой ошибки!» Он хлопнул ладонью по столешнице. Прежде ему удавалось сдерживать гнев во время ссор с матерью, удавалось сохранять относительное спокойствие и делать скидку на то, что, как бы ни складывалась ситуация, она всегда действовала из любви к нему, даже если ему это и не нравилось, а порой и откровенно бесило». Мать воспитала его и дала ему всё, на что была способна в их очень стеснённом, в порой его не слишком-то счастливого детства, обстоятельствах. Он уважал это и был бесконечно за это ей благодарен, но вечной опеки и помощи никогда не просил, а её стремление активно участвовать в его личной жизни даже сейчас начинало выходить за установленные им границы. Может, может, обстоятельства так неудачно сложились, не унималась родительница, или... «Может, ее оболгали?» «Кто?» — прищурился Артур. «Кто оболгал? На кого ты намекаешь?» но на кого? На Варвару?» Она не могла не расслышать предупреждения в его повышенном тоне. Но даже это ее не остановило. «А почему ты исключаешь такой вариант?» «Потому что Ирина сама призналась во всем!» — процедил он. «И не смей пытаться ее передо мной оправдать!»